Глава четвертая Девушка Прошло несколько дней. Панторчук накрепко забыл о Магдалине, но вдруг дернул звонок из больницы. Ему сообщили, что пациента выписывают и просят приехать за подопечным. И будет у него полная амнезия. Не помнит ни себя, ни родных, ни знакомых, ни своего прошлого. Киотер возмутился, какой к черту подопечный, знать его не знает. Посоветовал обратиться в полицию, но женский голос с трубки прицепился как клещ, нудил и нудил. В конце концов Петру оставчарцево прирекаться решил отодвинуть дела и самостоятельно сопроводить бедолагу в ближайшее отделение. День явно сбивался с ритма. В небольшом кабинете со стеклянной потолочной люстрой, широкой серой дверью и двума спаренными столами врач сунул в большую ладонь Пантерчука медицинское заключение. На словах сообщил, что на теле пациента травм не обнаружено, так, две-три легкие царапины, не связанные с автомобильной аварией. Ушибов головы тоже нет. Определить причину потери памяти невозможно. Пантерчук поморщился. Тоже мне светило медицинский. Такой диагноз Петр и сам натерать мог бы. Он уже начинал жалеть время, которое сейчас терил. В длинной палате с двумя рядами деревянных кроватей Магдалина в вмятой одежде сидела неподвижная и безучастная. Одной рукой опирался на спинку койки, другой разглаживал складки на рубашке. На остальных кроватях больные громко болтали между собой. Все повернулись на писко открившейся двери, уставились на врача и Панторчука. Парень поднялся, еще раз разгладил пальцами мятую ткань, смущенно пояснил вошедшим, что другой одежды не имеет. Потом посмотрел на Петра: "Я вас помню, вы кто?" Панторчук хмыкнул, лучше бы не помнил. Но безобидный тон парня несколько смягчил ресторатора, он назвал себя. Магдалина сконфуженно протянула руку, сунула пальцы в крупную ладонь Петра. Виновато улыбнулся. Он заметно напрягался, мучился, не зная, как представиться. Казалось, вот еще немного и все всплывет в памяти, но ничего не всплывало. Отрезала как ножом. Петр машинально спросил: "Не вспомнил свое имя?" В голове у Магдалины возникло имя врача, и он хотел произнести его, но язык вдруг сам по себе выдал другое имя – Василий. Почему Василий, объяснить себе не мог. А Петру было все равно. Василий так Василий. — Стало быть, Василий Магдалина, — заключил он, шумно развернулся к двери и добавил уже на ходу, — одежду неплохо бы поменять. Парень двинулся следом. Врач молча посторонился. Больные на кроватях не проронили ни слова. За дверями больницы для Василия все было незнакомо. Он глядел по сторонам, жадно впитывал дома, деревья, прохожих улицу. Панторчук тяжело придавил задний сиденье к машине, усадил рядом Магнолину и распорядился водителю тормознуть у магазина одежды. В бутике парень перебрал в ворох брюк и отвернулся, заметив Петру, что не видит ничего приличного. Продавец крутился вокруг него, но навязать ничего не сумел. Продавцу ничего не оставалось, как состроить недовольную гримасу и отступиться. Прослись еще по нескольким бутикам, но все попусту. Привередливость Магдалины начинала напрягать. Однако скоро покупки состоялись. Брюки и рубашка были безупречны. Панторчук отметил про себя, что у парня неплохой вкус. Василий тут же переоделся, а Петр сунул его старые вещи в руки продавщицы для мусорного контейнера и расчитался за покупку. Магдалина ждала Панторчукова у двери, когда услышал сбоку женский голос. Невысокая японка показывала спутнику на новые брюки Василия и предлагала примерить такие же, хвалила цвет, поясон и говорила, что сидят очень прилично. Японец кивал в ответ, поддакивал, соглашался. Василий неожиданно для себя поблагодарил их за хороший воздух, увидел, как у японцев удивленно вытянулись лица и остановились взгляды. сообразил, что произнес благодарность на японском языке, стушевался и замешкался, вспомнил, как врач в больнице хвалил за перевод с английского, а теперь оказывается японский с языка слетает. Панторчук наблюдал за происходящим с любопытством. Занятный экземпляр этот Магдалина, занятный. Интересно, что еще можно ожидать от него? Покинули бутик, подумав, Петр решил поехать в один из своих ресторанов. Роскошное заведение с дорогим интерьером оживило Василия. По лицу прибежало волнение, потом удивление, затем растерянность. Память, будто бы за что-то зацепилась, но тут же потеряла нить. Парень разочарованно вздохнул и открыл меню. Попытался углубиться в текст, но буквы долго скакали перед глазами, не собираясь выстраиваться в слова. Наконец, сделал заказ. Жевал задумчиво и незарапливо, по окончании еды без энтузиазма, но хорошо отозвался о кухне, польстив Пантерчуку, и медленно вышел наружу. Петра задержал директор ресторана с какими-то бумагами. Буквально на пять минут... но когда он освободился и закрыл за собой дверь заведения, на крыльце Василия не обнаружил. Тяжелый поступью сытого человека спустился по ступеням, надеясь увидеть Магдалину в салоне авто, но, увы. Водитель буркнул, что Василий, видать, тот еще ходок, с полоборота увязался за какой-то кружившей здесь девицей, только его и видели. Петр подумал, что ж, увязался и увязался, Обстоятельства разрешились сами собой, ненужная проблема свалилась с плеч. Он махнул рукой, сел в машину и скомандовал водителю возвращаться в офис. Шустрь, Орвайся, кахотнул водитель. Халыч что надо? Отоспался в больничке, приоделся без бабла, брюх набил на дурмашчинку и кинулся коклахов. Тот еще Вася не дурак чухать в полицию. Там вообрази на видать кнопкой, когда ски я пришпилил на Миге, м расшифруют. Вот он и дал, дюру. Пантарчукашленул и кожа сиденья под ним зашушшало. Черт возьми, это может водитель прав. Обвел парень вокруг пальца, даже медиков поставил в угол. Заглотили крючок, как глупый красив. Ай, давайся. Ничего не скажешь, обстряпал, все по высшему разряду, глазом не моргнул. Пётр поморщился, не привык от проходимцев получать поддых, будто так унулся с головой в болотную жижу, аж в горле запершило. Достал мобильник, набрал Грушинина, чувствуя себя полным идиотом. Тот в ответ прокатился негромким смешком. Не мучайся и на старуху бывает проруха. Вот гусь, злост плюнул Панторчук, в дураках оставил, разыграл как по нотам, профи. Явно профи. Наизнанку вывернул гаддиныше, попадись он только мне на глаза. Ты бы копнул по своим каналам, славесный портрет нарисую. Не забивай голову, время покажет, кто есть кто. Главное, не украл ничего и никого не убил. Понадобишься, разыщу. Вечером, приехав домой, Петр недовольно сообщил Екатерине: "Губашлепом я оказался, Катюша, причем полнейшим." Противно на себя в зеркало смотреть. Собственное отражение показалось ему идиотским, и он раздраженно отвернулся. С Магнолиной же после ресторана произошло вовсе не то, что предположила Паттарчук. Выйдя на крыльцо, рассеял взгляд по прохожим и вздрогнул как、вот、от удара током. Глаза выхватили девушку. спина светлые волосы плечи длинные ноги высокий каблук бедра походка притянули как магнитом и не отпускали в памяти что-то колыхнулось и изнутри обдалось жаром на миг почувствовалось нечто знакомое в девушке как будто он готов был узнать ее ноги сами понесли по следу по чужому городу по шумным улицам и дворам Мимо неприветливых построек и незнакомых людей, он спешил за девушкой, захлебываясь безвкусным воздухом. В памяти зияла дыра, парень хотел быстрее заполнить ее, чтобы не тянуло холодом и безысходностью, как из пропасти. Мозг не находил главного ответа. Но если собственный мозг отказывал, думал Василий, то наверняка должны найтись люди, которые знают, кто он такой. А вдруг эта девушка обернется и увидит знакомое лицо, и станет для него спасительной соломинкой? Но девушка стремительно прыгнула в такси. Парень заметался, припустив по тротуару вдогонку, сбивая прохожих. Отстал, потерял из виду. Дикое опустошение сдавило сердце, надежда рухнула. Он отдышался, уныл, опустил плечи и голову, поплелся не весть куда. Долго бывал ждал по улицам. Наступил вечер, тело нагрузилось усталостью, а мысли вернулись к Панторчуку. Больше в этом городе Магдалина никого не знал. А раньше этого за пять минут до того, как Пантарчук с парнем подъехал к ресторану, свое авто неподалеку припарковала девушка. Отодвинула назад сиденье, переобула туфли и осмотрелась сквозь тонированные стекла. Увидала, как подкатил автомобиль Петра и как двое вылезли из салона. Сразу замерла и притаилась, пока мисс Пантарчук и Василий не вошли в ресторан. Лишь после слегка расслабилась и сжала губы. Она узнала Василия и что-то начала прокручивать в голове. Потом выпорхнула в толпу пешеходов и стала прохаживаться по тротуару. Короткая юбка, топ до пупка, вьющиеся волосы, небольшие уши. Внешность броская, привлекала взгляды мужчин. Не обрадовалась, когда Магнолина кинулся следом за ней – Сделала все, чтобы оторваться и скрыться. Такси привезло ее в какой-то двор, куда она машинально наткнула пальцем. Огляделась. Слева несколько подъездов с облезлыми металлическими дверями. Справа присадник, заросший травой и деревьями. Не считая, сунула таксисту деньги. Выскочила из такси и метнулась к ближайшему подъезду. Забежала, выхватила из сумочки телефон. «Блохин — это Заболевская, город был нервным. Дуй с Саранчаевым ко мне. Улица Революции, дом номер... Да черт его знает, какой номер. Он рядом с циркушкой, в нем магазин «Магнит». Найдешь?» Поднялась на площадку между первым-вторым этажами и сощурилась, глядя в окно. Выхватила из пачки сигарету, закурила. Потом бросила окурок на подоконник. Выскользнула из подъезда, когда во двор въехал... Знакомый автомобиль. Прыгнула на заднее сиденье. Блохин за рулем, рядом с Ранчайевым. Он вывернул голову назад, облизнулся, заглядывая под короткую юбку девушки. Тринадцатый номер появился в городе, объявила она резко и раздраженно дернула за уху Сранчаяева. Не туда торащишься, крикнула и продолжила. Я надкновалась на него у ресторана. Нарочно пробежалась по тротуару, крутанулась перед ним. Решила проверить, помнит ли меня, и он, кажется, узнал, увязался следом. «Не могу прийти в себя», — задергала дамскую сумочку в поисках пачки с сигаретами. Валахин расторопно протянул ей свои и чиркнул зажигалкой. Она затянулась, выдохнула дым и нервно произнесла. «Бред какой-то! Этого никак не должно было произойти!» Он не должен никого узнавать. Его мозг чист от прошлого, как белый лист. Не понимаю. Неужели с тринадцатым облом? Вы бараны, ничего не напортачили во время перевозки? – спросила повышая голос. Булахин вытянул перед толстые губы. Вижаешь, мать, на чем портачить? Щелкнул пальцами про лоб. Наше дело теряющее. Погрузили, вывезли за город, выгрузили, как приказано. По правде, думали, концы отдал, а он живучий оказался. Блохин говорил неохотно. Перед глазами до сих пор стоял ночной призрак, а под тело пробегал жутковатый мороз. Саранчаев потер ухо, опять украдкой заглянул за Валевской под юбку, хрюкнул и дернулся, вспомнив о происшествии на темной дороге. Отвернулся, засопел. «Может, стоило притекнуть его?» И все было бы шито-крыто. Завалевская вжалась в спинку сиденья, посмотрела недобро. «Если бы он при транспортировке отдал концы, а от вас теперь только пшик остался бы!» Она с негодованием раздула ноздри. «Еще раз подгребем его и повторим сеанс. Он у ресторатора Пантерчука. Дуйте в ресторан на Красноармейском проспекте. А рядом припаркована моя машина. Вот ключи, пригоните». Бросила ключи в раскрытую ладонь Блохина. «Не теряйте время!» Распахнула дверцу и выпрыгнула вон. Позже подъехала на такси к высокому зданию на проспекте Ленина. Над центральным входом красовалась вывеска «Центр бизнеса и торговли». На лифте поднялась на этаж. По длинному коридору прошла к нужной двери и привычно толкнула. Помещение не ахти какое! уставлены стеллажами, на которых сплошь натыканы коробки с товаром. Против окна два стола, молоденькие девушки за компьютерами, покупатели, топчутся в узком пространстве между стеллажами. Незавалецкая протиснулась кнутренней двери в стене. Вошла в небольшой зашторенный полутемный кабинет с черным письменным столом, черным креслом, черным шкафом, Черной вешалкой и черными стульями. На серой стене напротив входной двери картина в черной раме, выполненная в красно-кровавых тонах. На первый взгляд абстракция, но всякий раз, когда Завалецкая пыталась рассмотреть ее, под телу пробегала дрожь и трепетала душа. На столе стопки бумаг, большой письменный прибор, вычерченные настольные часы. со статуэткой пляшущего чертика, плоский ноутбук. Навстречу девушке за стола поднялся мужчина средних лет в черной тонкой рубахе, состоящем воротом и подверну... подвернутыми рукавами в черных брюках. Густая седина на висках придавала его облику некоторый шарм. Он взял завалевскую за плечи и слегка смокнул губы. Рост у него был чуть выше нее. Спортивного сложения, с плоским животом, сильными плечами, прямым носом, рельефными губами и цепким быстрым взглядом. Она опустилась на стул с резным изображением пляшущего чертика на спинке. Короткая юбка поднялась до бедер, обнажив красивые ноги. Достала из дамской сумочки пачку с сигаретами, но вытащить сигареты не успела. Хозяин кабинета не церемонясь выдернул из ее ладони пачку и бросил на столешницу. Затем придвинул стул для себя, присел, смотрелся в лицо девушке, молча погладил ухоженными пальцами ее красивые колени. Заволеская подошла вперед, вздохнула с сожалением, что не удалось закурить и принялась рассказывать о случившемся. Рассказывала подробно, до мельчайших деталей. зная, что краткое изложение вызовет дополнительные вопросы и неминуемое недовольство собеседника. Закончив, развела руками. — Вот такие новости, Вениамин, паршивые! Вениамин Вяземский продолжительное время не отрывал взгляда от Завалевской, как бы заглядывал в ее нутро и заново изучал, хотя давно уже знал наизусть каждую клеточку ее тела. Потом каткочнулся крестной спинки, чуть вытянул шею и отрицательно покрутил головой. Нет, он не мог тебя узнать, исключено. Просто обжегся взглядом о красивую куколку. Красота всегда приковывает. Вяземский снова слегка погладил ее ноги, словно подтверждая сказанное. Любой человек привержен существующему подсознанию образу. Могут быть разные модификации, но идеал остается постоянным. Ты нравилась тринадцатому номеру, вот и вся разгадка. Встретилась бы ему похожая на тебя, он вязался бы за нею. Человек притирается к условиям, но не может условия подогнать под себя. Лишь тешится иллюзиями, что способен переделать природу. Глупость, ерунда. Человеку это непосильно. Мы ведь тоже не изобретаем ничего, мы просто используем природу, как шпаргалку. Заваревская зашевелилась на мягком сидении, оторвала от него зад, приподнялась и потянулась за пачкой сигарет. Но Вязинский отодвинул пачку в сторону. Рука девушки очертила в воздухе полукруг, а тело вновь провалилось в мягкий стул. С Блухиным и Сранчаевым ты на сей раз поторопилась. сказал неодобрительно, встал, поглядел с высоты своего роста. Не тебе и не мне решать такие вопросы. Надо было не породить горячку, а сначала связаться со мной. взял сигареты, повертел в руке и протянул ей. Но отменять твоё решение не стану. Может быть, перепроверить не мешает. Заволевский схватил пачку, поспешно выдернул сигареты и прикурил, втянув от табачный дым. И зашевелился от удовольствия. Впредь будь ты мне, жестко потребовал Вяземский, морщусь от дыма. Занимайся своим делом и не смей вылезать за рамки. Любое выплескивание чьей-то искры приближает человека к животному, а животное должно содержаться в клетке или стойле. Его слова заставили девушку вздрогнуть. Она выдохнула дым неловко скомкала в кулаке сигарету, а вожгла ладонь, заерзала на стуле, как будто под ней разожгли костер. Прости, Вениамин, попросилась даромно. Я просто переполошилась дуру. Никотин, как и алкоголь, разрушает мозг, усмехнулся Ясинский. Со стороны особенно заметно. Подумай над этим на досуге. Резко убрал придвигнутый стул. И вернулся за стол.